мой к 19. Мемориальный музей-квартира Александра Пушкина. Пушкин и Петербург. Что-то неведомое, но сильное связало их навсегда. Пушкинский Петербург явление, без которого уже немыслим образ города на Неве. Тень великого поэта, кажется, бродит по набережным и площадям города, так же, как и его герои, которые, кажется, навсегда поселились в Петербурге. По этому бульвару гулял Евгений Онегин. Сюда приезжал станционный смотритель. Здесь на балу блистала Татьяна Ларина. Здесь бедный Евгений спасался от скачущего за ним медного всадника. Да и сам город становился героем его произведений. Например, в первой главе романа Пушкин создал удивительно точный образ северной столицы. Это Петербург, исполненный красоты и добра. В Петербурге Пушкин провел более трети своей жизни, лучшие годы юности и годы зрелости, наивысшего напряжения духовных сил, творческого подъема, и бренных житейских проблем. Ни один город не был им воспет с таким высоким чувством, как Град Петров, и в таких разных произведениях, поэмах, прозе, стихах, письмах. Пушкин впервые осознанно познакомился с Петербургом в июле 1811 года, когда двенадцатилетним мальчиком Приехал поступать Во вновь открывающееся Учебное заведение Царскосельский лицей Столица ошеломила Юного Александра Она была так не похожа На его родную тихую Москву После пестрой Москвы Петербург поразил его Своей величественной красотой Блеском вод И белыми ночами Испытание экзамены проходили в доме самого министра народного просвещения графа Алексея Кирилче-Разумовского на Фонтанке. Вскоре после экзамена Иван Пушкин, живший на Мойке в доме своего деда, направился к Пушкину, как к ближайшему соседу. Спустя четверть века Пушкин, уже признанный поэт, оказался на Мойке рядом с домом Пущина он поселился по соседству. И этот дом стал его последним петербургским адресом. Большой трехэтажный дом на набережной Мойке в конце 70-х годов XVIII века был перестроен. Фасад главного корпуса дома, выходящий на набережную, был переделан в стиле раннего русского классицизма центральный обработан шестью коринфскими канилированными пилястрами. филенки под окнами третьего этажа украшены гирляндами в результате многократных перестроек внутренняя архитектурная отделка относящаяся к восемнадцатому началу девятнадцатого столетия не сохранилась при перестройке дома в 1909 году была уничтожена парадная лестница Фасады дворового корпуса, в котором размещались конюшни и каретные сараи, обработаны широкими открытыми аркадами в первом и втором этажах. Простенки между аркадами, ныне застекленными, декорированы плоскими пилястрами. Здесь, в квартире на мойке, в окружении любимых детей и жены, Пушкин прожил последние и, может быть, самые счастливые месяцы своей короткой жизни. Поэт никогда не имел в Петербурге своего собственного дома. Эту квартиру он полюбил. Письмо к отцу. В октябре 36-го года Пушкин начал так. Дорогой отец, прежде всего, вот мой адрес. На мойке близ конюшенного мосту, домик княгини Волконской. Из этого дома, 27 января 1837 года, он отправился на Черную речку. Сюда, в дом на Мойке, после дуэли с Дантесом, привезли смертельно раненого поэта. В этом доме Александр Сергеевич скончался 29 января, 10 февраля по новому стилю, 1837 года Василий Андреевич Жуковский, бывший все последние часы у постели умирающего поэта, писал «Было лицо его мне так знакомо, мыслью высокую, мыслью было объято оно». Иван Сергеевич Тургенев посещает квартиру Пушкина, он уносит прядь волос спокойного которую до конца своих дней будет хранить в медальоне. Тысячи жителей Петербурга шли к дому на мойке, чтобы проститься с Пушкиным. По словам современницы, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пеструю толпою вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики — просто людины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. 1 февраля рядом с домом, где скончался поэт, в церкви Спаса на образа на Конюшенной площади состоялось отпевание Александра Сергеевича Пушкина. Затем гроб с телом великого поэта был увезен в имение Пушкина в Псковскую губернию. Осенью 1924 года бывшая Пушкинская квартира перешла в ведение Пушкинского кружка общества Старый Петербург, и начались работы по ее реконструкции, продолженные в последующие годы. 10 февраля следующего года В восстановленном кабинете поэта состоялось собрание, посвященное годовщине смерти Пушкина. Первый музей был открыт в нескольких комнатах 13 февраля 1927 года. В 37-м к столетию со дня смерти поэта квартира реставрирована и частично восстановлена на основе сохранившихся документальных материалов. В настоящее время квартира музей открыта для обозрения. В 1950 году во дворе дома установлен памятник Пушкину работы скульптора Дыдыкина. Сейчас музей представляет собой воссозданную в своем первоначальном облике на основе исторических материалов и воспоминаний друзей квартиру первого поэта России. Здесь можно увидеть многое из того, что когда-то принадлежало его семье, друзьям и знакомым. Музей хранит немало подлинных вещей, которые спустя десятилетия вновь заняли здесь свои прежние места. Многие вещи в экспозиции музея помнят прикосновение его рук. Письменный стол поэта и его любимое вольтаровское кресло, и конторка трости и курительная трубка, чернильница с соробчонком. Все эти и другие предметы, находящиеся в кабинете, напоминают сегодня о жизни великого поэта. Облик кабинета во многом определяют книги. У Пушкина было около четырех тысяч книг на четырнадцати языках. Он любил и ценил старинные редкие издания, искал их в книжных лавках. Внимание поэта привлекали также новинки русской и европейской литературы. В комнате жены поэта можно увидеть ее флакончик для духов, коралловый браслет, кошельки, вышитые бисером и шелком и другие мемориальные вещи. Среди подлинных пушкинских реликвий имеются портреты самого поэта и членов его семьи. В музее также хранятся вещи, связанные с дуэлью и кончиной Пушкина. Жилет, который был на нем в день поединка, локон волос, срезанный с головы покойного по просьбе Ивана Сергеевича Тругенева, посмертная маска работы скульптора Гальберга. В нижнем цокольном этаже, где в пушкинское время находились хозяйственные помещения, размещена вводная экспозиция, посвященная последним месяцам жизни поэта. В двух небольших залах представлены гравюры, акварели и литографии пушкинского времени, портреты друзей поэта, материалы, рассказывающие о дуэли. Здесь же представлены фрагменты драпировки, некогда украшавшие одну из комнат квартиры поэта. Ежегодно, 10 февраля, в день смерти Пушкина, во дворе дома проходит памятное собрание, в котором принимают участие представители научной и творческой интеллигенции и администрации Санкт-Петербурга. В 14 часов 45 минут, когда перестало биться сердце поэта, наступает... Минута. Малчане.